На чем ужин и закончился. Потом мы ждали, что папа нас заберет, а он опаздывал. Торчал в каком-то пивном баре и... Прибыл крепко навеселе. Ненавижу уезжать последней. Рета сказала, что ей очень понравилось, и, наверное, не врала, потому что она съела все, что было у нее в тарелке, плюс три красных желе. Кей, Боб, Бенсон и ее мать пришли в платьях из серии «Мать и дочь» и вели себя так, будто одеты с большим вкусом. Ну, здесь и моды. Очень смешно было, как Билли Банди молился, а все эти мамаши с дочерьми на него таращились. В этом году все свои валентинки я буду делать собственна вручную. Флику Хиксу с мастерией валентинку слошадю. Он до сих пор проводит всё свободное время с Кейбо Бенсон, и это ещё не все беды. Приходил в школу человек и заставил всех проверять зрение. Оказалось, что я ничего, кроме большой буквы Е на таблице не вижу. Придется покупать очки. Выбитые зубы очки. Может уже пора сдаться. Сестоя февраля 1953 год. Сегодня мы с Риэтой ходили в оптику и купили мне очки. Я хотела с коричневой оправой, как у Грейс Келли, но Риэту выбрала голубые, с крылышками наверху. Не могу сказать, чтобы я была от них без ума. Она говорит, что они подходят к моим глазам и форме лица. Я надела очки... И увидела вдаль на много миль, так что могу теперь прочитать любую вывеску в Magnolia Springs. У меня, наверное, зрение как у Супермена. Отправилась похвастаться своими очками к Печи Уигам и Ули Сур. Они сказали: "Отличные очки". Ведь дядя Джимми Сноу в больнице в Magnolia Springs. У него сломана рука и плечо в двух местах, потому что его самолёт налетел на какие-то телефонные провода. Папа сказал: "Теперь ему долго лежать на вытяжке". Пойду его навестить и скажу, пусть проверит зрение. Может, ему тоже нужны очки, наверное, он потому так часто бьётся. Получила письмо от мамы. Она хочет знать, хорошо ли обо мне заботится папа и всё такое. Пишет, что ей было бы спокойнее, если бы я переехала жить к ней в Виргинию. Но я не могу бросить папу. Я ему нужна. Хотя папа с реей этой из-за чего-то ссорится. Она всё равно со мной очень добра. Я сказала папе, что лучше бы он поскорей помирился с Риэтой. Я не сказала, почему так считаю, но если она сильно на него разозлится, то вполне может стукнуть в полицию. Папа очень смелый, если вообще решается с ней спорить. Я бы на его месте не стала. Ношу же я эти уродские голубые очки, правда? По словам Кей и Боб Бенсон, в них я похожа на угрюмого филина». 14 февраля 1953 год. Миссис Андервуд очень понравилась моя валентинка. На ней переводная картинка Shell Beach, Миссисипи. Я заготовила 26 валентинок. Две осталось, так что одну я послала девочке в Южную Америку, которую удочерили юные дебютанки, а одну Вану Джонсону. Сама я получила всего три от Майкл Ромео, Вернана Музбергера и Пэтси Руф Когинс. Папа забыл про день Святого Валентина, а мама еще не приехала. 16 февраля 1953 год. Сегодня утром около 6.30 миссис Хаммер, хозяйка отеля Хаммерс Кристиан, выглянула в окно и увидела женщину, голую, как младенец, которая, пританцовывая, бродила по берегу и собирала ракушки. Она схватила одеяло и побежала прикрыть ее. И этой женщиной оказалась... Миссис Дот. Она вернулась в детство и думает, что снова маленькая. Миссис Хаммер позвонила мистеру Доту, и он сказал, что вечером его жена схнулась. Ударила его 18 раз пирочинным ножом и убежала на улицу голая. Он выжил, потому что ножик был маленький. Вызвали скорую и увезли её в сумасшедший дом в Меридиане. Я велела папе поехать забрать её, пусть живёт с нами. Но мистер Дот уже подписал все бумаги, и теперь ничего нельзя сделать. Честно говоря, все здесь жалеют, что она не схватила ножик побольше. 18 февраля 1953 год. Ненавижу этих дур, дочек охотников за креветками. Меня от них просто тошнит. Мама Майкла собрала нас и сказала, чтобы мы купили подарок для миссис Дот. Она передаст его, когда поедет её навестить. Эти девочки заявили, что не станут тратить свои деньги, потому что миссис Дот чокнута и подарок ей без надобности. Представляете? Кей Боб Бенсон сообщила, что всегда знала, что миссис Дот сумасшедшая.